Издательство «Кислород» и «ВК-музыка» представляют аудиосериал. Ангелина и Вероника Шен. Канашибарь. Время азартных игр. Что вы готовы поставить? Для того, чтобы добыть здесь еду или лекарства, нужно выиграть в азартной игре, поставив на кон то, что тебе дорого. Об этом Хината и Минори узнали от других участников. Подруги открыли свой игровой сезон и сразу одержали победу. На один день они не остались голодными, но что будет дальше, покажет время. Также участницы узнали больше об обереге Амамори. Амулет защищает от злых сил, а если срок его действия закончится, то игрок станет закуской для одного из демонов. После небольшого перерыва на сон Хината с Минори решили покинуть город. Но за его чертой они увидели безжизненное поле и густой туман, сквозь который пробивается лишь синий свет фонарей андонов а за спиной снова раздался голос. Мы с Минори обернулись. Позади стоял мужчина на вид чуть старше 30 лет. Он остановился метрах в пяти от нас и держался достаточно расслабленно. Его взгляд пробежался по нашим с лицам, ни на ком не задерживаясь. Я же внимательно всмотрелась в незнакомца, пытаясь оценить, представляет ли он опасность. Лицо притягивало взгляд, хотя мужчину нельзя было назвать красивым в привычном понимании этого слова. Было что-то привлекательное в чертах его лица – высоких и острых скулах, в носе с высокой переносицей, тонких губах и больших глазах. Даже несмотря на то, что мужчина слегка сутулился, он все равно был очень высоким, а длинный плащ и худоба только подчеркивали его рост. Незнакомец улыбнулся и, прищурившись, вновь окинул миноре взглядом. Потом его взгляд вернулся к моему лицу, и улыбка стала чуть шире, что выглядело немного странно. К нам он не приближался, пройдя по дуге, словно не хотел спугнуть. Кто вы? Как и вы? «Всего ли жертва обстоятельств. Однако я осведомлен лучше вас, вот и решил, что вам может пригодиться помощь». Его яркая улыбка контрастировала со спокойными глазами. Он встал ближе к фонарям. Его слова заставили взгляд Минори потеплеть. Она явно вспомнила, как недавно злилась на Кадзу за его безразличие. Минори улыбнулась одной из своих фирменных улыбок. Так она улыбалась, когда хотела чего-то добиться от человека. Улыбок у Минори было несколько, и та, что украшала ее лицо сейчас, обычно предназначалась преподавателем и родителям. Увидев реакцию Минори, незнакомец довольно улыбнувшись кивнул. Он стоял, держа руки в карманах плаща, и смотрел то на меня, то на Минори. Однако на несколько секунд перевел взгляд на фонари вдалеке. «И что же вы знаете?» «Хяку Манагатари Кайданкай. Слышали об этом?» «Якума Нагатари Кайданкай. Это игра, в которой люди рассказывают сто страшных историй о сверхъестественном Перед началом рассказчики зажигали сотню фонарей синего цвета И с каждой законченной страшной историей кайданом фонарь гасили И обычно, чем дальше, тем страшнее становились эти рассказы А о Андон? Я не знаю Никто ничего не знает наверняка, кроме того, что нужно бороться. О чем это вы? Вспоминая, что знала об этой игре, я невольно нахмурилась. И подняв глаза, увидела хитрую улыбку, с которой незнакомец смотрел на меня, склонив голову набок. Как будто понимала, о чем я думала. Я перевела взгляд на Минори, но та отстраненно разглядывала фонари, словно подсчитывая. Сколько кайданов уже было рассказано, а сколько еще предстояло пройти, прежде чем игра завершится. Ао Андон. Синий фонарь. Йокай с синей кожей, который, по поверьям, появлялся, когда гас последний фонарь и превращал последнюю рассказанную историю в жуткую реальность. По этой причине сотый кайдан чаще всего так и оставался нерассказанным. Из-за страха людей. Но не значило ли это, что нам не выбраться из этого города? Я не хотела даже думать об этом. Нет, это не могло быть правдой. Теперь незнакомец стоял совсем близко, в нем не было ничего угрожающего, однако я непроизвольно вздрогнула. Мне показалось, что мужчина заметил это и вновь едва заметно улыбнулся. «Но я не представился. Прошу простить меня за грубость. «Меня зовут Хасегава Исао». «Я Накана Минори. Рада познакомиться, Хасегава-сан. Это замечательно, что хороших людей здесь больше, чем плохих». «Я бы не был в этом уверен». Наверное, Минори вспомнила Ямамото-сан и Акаду-сан, которые тоже помогли нам без насмешек и полуправды, как это сделал Кадзуо. Хасегаву, кажется, позабавили слова Минори. Та слегка толкнула меня локтем. Я никогда не спешила представляться незнакомым людям, но Хасагава производил приятное впечатление, дал нам новую информацию, и я решила быть вежливой. Акияма, Хината. Акияма. Рад знакомству. Что ж, быть может, еще увидимся. Удачи вам. До свидания, Хасагава сан До свидания. Мои мысли были заняты новым открытием. Сотней страшных историй. Это была информация, которую стоило обдумать. Хасагава повернулся и широким шагом пошел в сторону города, но на полпути оглянулся. «Не пытайтесь выбраться из города. Куда бы вы ни пошли, наткнетесь на поле с фонарями. Однако к ним, поверьте, лучше не приближаться». Он вновь отвернулся и скрылся среди полуразрушенных зданий города. Мы с Минори хмуро переглянулись, а потом я подняла глаза к небу. Оно стало темно синим солнце уже было совсем близко к горизонту. А это значило, что нам стоило быстрее отыскать укрытие на ночь. Пойдем, Минори, скоро станет совсем темно. Завтра нам лучше вновь сыграть в азартную игру. Выиграем воду и еду, а вот на третий день будем отдыхать. Или отыгрываться. Пессимистка. Минори кивнула, и мы направились обратно в город. Пару раз она кинула за плечо взгляд полной тревоги. Остаток пути мы проделали молча. В конце концов, мы забрели в дом, который показался нам достаточно крепким, вошли в квартиру на первом этаже, не рискнув подниматься выше, и устало сели на татами. Кровати в этой маленькой квартире не было. Перекусив о Нигирии и выпив воды, мы улеглись на пол, думая каждая о своем. Несмотря на усталость, я не могла уснуть, а потому начала размышлять над тем, что узнала, прогоняя более печальные мысли. Сотня страшных историй. Сотня фонарей, и часть уже погасла. Неужели нам придется пройти еще так много кайданов? В истории, в которой мы выжили, было лишь шесть героев. А в этом городе людей наверняка намного больше. Скорее всего, истории проходят каждый день, ведь срок действия Амамори у всех начинается и заканчивается в разные дни. Тогда число кайданов, которые мы с Минори должны пройти до сотни, сильно сократится. Поначалу эта мысль успокоила меня, но потом я вспомнила о сотой истории, которую чаще всего не рассказывали. Что если и здесь сотого кайдана не будет? Что тогда? Мы никогда не выберемся? Или же освободимся после девяносто го рассказа? Я отбросила лишние мысли. Пока еще я знала слишком мало, и поспешные выводы могли лишь разжечь панику или вызвать отчаяние, которые помешают мне выжить. Выжить. Пока что стоило сосредоточиться на этом. Мы с Минори должны выбраться из этого города, и для начала необходимо пережить страшные истории. С такими мыслями я провалилась в беспокойный сон. Я просыпалась с мыслью о том, что этот кошмар наконец закончился. Родители в соседней комнате, как обычно, собирались на работу, за окном еще только просыпался город, а спустя пару часов мне позвонит Минори и позовет чем-нибудь заняться, пока мы свободны. Но, открыв глаза, я оказалась в маленькой заброшенной квартире внутри потрепанного временем и неизвестными нам силами дома. В полуразрушенном городе, в котором Йокаи убьют тебя, если действие у Мамори закончится. Я вновь закрыла глаза. Не было желания просыпаться. Несмотря на мучившие меня кошмары, ночью я не испытывала того отчаяния, что вызывала реальность. И мне захотелось вновь вернуться в то относительно безмятежное состояние. Но вместо этого я подскочила, тряхнув головой, и та отозвалась легким звоном в ушах. Нельзя позволять себе подобные мысли, хотя бы в этом месте. Нельзя впадать в уныние и тоску, необходимо вернуться. Минори все еще спала, хмурясь во сне. Я тихо прошла в крошечную ванную комнату, чтобы умыться, но с раздражением поморщилась, выяснив, что водопровод не работает. Я запустила руку в распущенные волосы. Так хотелось принять душ, но, судя по всему, об этом желании на какое-то время стоило забыть. Размышляя, можно ли было выиграть в азартных играх право на ванну, я вернулась в спальню и аккуратно села неподалеку от минори, подогнув под себя одну ногу. Делать было нечего, Будить Минори я пока не хотела, а поэтому решила заняться тем, что и всегда в моменты ожидания. Размышлять. Мне была известна лишь малая часть информации. Кайданы, дома в традиционном стиле, омамори, приверженность мифологии и легендам, необходимость выигрывать еду, чтобы не остаться в мире мертвых навсегда. Омамори. Кадзоу сказал, что они защищают от юкаев. Но это понятно было и по надписи на самих оберегах, так что словам Кадзо можно было верить. Но что насчет действия в течение трех дней? Хотя Када сказала то же самое. Помедлив, я открыла мешочек и вытащила деревянный оберег. На нем был выгравирован иероглиф с тремя горизонтальными чертами, обозначающий тройку. На моих глазах средняя черта исчезла и иероглиф на Амаморе превратился в другой, обозначающий двойку. Три, затем два. Значит, между кайданами у нас действительно было всего три дня. Завтра, скорее всего, гравировка изменится на иероглиф один, состоящий лишь из одной черты. От подобного обратного отсчета по спине пробежали мурашки. Я торопливо спрятала оберег в мешочек и убрала в карман шорт. Затем, погасив вспышку страха, я стала размышлять над тем, что из себя представляли азартные игры. Необходимо было выбирать шкатулки, и я попыталась вспомнить, что на них было изображено, помимо карпов. Тануки, журавль, тенгу. Что все это значило? Тогда перед игрой мы с Минори не стали углубляться в размышления, но теперь стоило подумать получше. Выбрав Кои, мы смогли выиграть еду. А если бы мы выбрали Тануки? Тануки символизируют благополучие, и, скорее всего, эту шкатулку выбирать тоже было можно. Этот вывод явно был правильным. А еще эти оборотни вроде как любят Саке. Может, в азартных играх можно было получить и его? Хм, Тенгу. Вот это существо точно не было связано ни с чем хорошим. Однако я слишком мало знала о мифологии, чтобы говорить наверняка. Другие идеи в голову не приходили, но я все же предположила, что вряд ли приз в азартной игре мог быть каким-то плохим. Тогда что же символизировали тенгу? Зевнув, Минори приподнялась на татами и хмуро посмотрела на меня. Волосы, обычно аккуратно расчесанные и приглаженные, растрепались. Она явно не выспалась. Минори и в обычной жизни любила поспать подольше, а прошлым вечером явно долго не могла уснуть. Ворочилась, вздыхала и снова меняла позу. Доброе утро. Передай воды, пожалуйста. Я умоюсь, позавтракаем и вновь пойдем изучать окрестности. Найдем домик, в котором проводят азартные игры, и заработаем еще воды и еды. Идет? Хорошо. Вот только умыться не получится. Здесь не работает водопровод. Но не могу же я ходить так. Возможно, нам удастся найти какой-нибудь водоем. Я, дотянувшись до бутылки, что стояла на татами среди остальных наших припасов, подтолкнула ее к миноре. Подруга кивнула, и я передала ей пачку сухой лапши и оставшийся мармелад. Она разломила брикет лапши, и протянула мне половину. После завтрака мы вышли из квартиры. Еды у нас не осталось, если не считать бутылку воды. И я снова надела толстовку, сразу почувствовав себя более комфортно. Город, судя по всему, был достаточно большим. В нем встречались и развлекательные районы, и широкие улицы с высокими зданиями, торговыми центрами, больницами и банками, и небольшие переулки и тупики. Все здания помимо традиционных, выглядели так, будто могли в любой момент обвалиться. Спустя примерно 40 минут ходьбы мы так и не нашли ничего похожего на реку или озеро, но я надеялась все же отыскать где-нибудь хотя бы пруд. В голову навязчиво лезли мысли о том, как мы с родителями и братом посещали горячие источники, и от этих воспоминаний настроение стало еще более мрачным. А вслед за ними на меня тут же набросились тяжелые мысли о том, как чувствовали себя сейчас мама и папа. Так что пришлось приложить огромные усилия, чтобы эти мысли отогнать. По пути нам попались несколько магазинчиков, и в одном из них я подхватила небольшой легкий рюкзак черного цвета, который точно должен был нам пригодиться. А Минори, с явным сожалением сменила туфли на каблуке на кеды. Первый домик для азартных игр встретился нам достаточно быстро, но мы проигнорировали его, не готовые к новой игре. Но увидев второе место, предлагающее сыграть в это подобие азартной игры, мы с Минори решили, что просто слоняться по городу бессмысленно. Нужно достать еще воды и еды, а в случае чего у нас останется время на то, чтобы отыграться». Внутри домика, который выглядел очень похожим на тот, в котором мы очутились в первый раз, мы вновь разулись и, пройдя дальше, увидели такую же комнату, разделенную фусума. Мой взгляд упал на низкий столик и четыре знакомые шкатулки. Может, на этот раз возьмем шкатулку с кем-то еще? Эти изображения явно указывают на то, что мы можем выиграть. С помощью кои мы уже получили еду и воду. Лучше не рисковать. А то у меня нет желания обедать сакэ. Звучит логично. А это? Что думаешь? На этих гейша и самурай? Про значение гейши и самурая я не подумала. Может, это сложность? Нет, было бы странно. Игра для женщин или мужчин. Но тоже странно давать такой выбор. Да и ребусы не вписываются в это предположение. Давай просто выберем шкатулку с самураем и узнаем. Вдруг так будет лучше? Все равно придется когда-то проверить. Хорошо. Я не была трусливой, но рисковать совсем не хотела. В этот раз ставку делала Минори, поэтому я предоставила ей возможность сделать окончательный выбор. В случае чего мне не хотелось быть в ее глазах виноватой. Когда Минори открыла шкатулку, та вновь оказалась пустой, а на столике, как и в прошлый раз, появились принадлежности для каллиграфии. И что мне поставить? Чувства я ставить не хочу. Воспоминания тоже. Тогда выберу какое-нибудь знание. Что ж, давай я поставлю знание английского языка. Даже если проиграю, потом отыграюсь. Очень сомневаюсь, что в следующей страшной истории нам придется говорить на английском. Давай. Минори аккуратно вывела английский язык не уронив ни одной лишней капли на Васи. Сначала ничего не происходило, но затем с легким шорохом Фусума отъехала в сторону, открывая проход в следующую комнату. А мы с Минори удивленно переглянулись. В прошлый раз за Фусума нас ждал выигрыш. Я пошла первой, а Минори слегка помедлила. Следующая комната оказалась просторнее, чем в первом домике для азартных игр. Пол был деревянным а по форме помещение представляло из себя прямоугольник. Зайдя во вторую комнату, я сразу поняла, какая игра нам предстоит. И из-за этого внутри поднялась звенящая тревога. Я поняла, что и Минори занервничала. Перед нами стоял столик, на котором лежали традиционный японский лук, стрелы, кожаная перчатка Югакэ и нагрудник Мунеате, защищавший лучника от случайного удара тетивы а у противоположной стены мы увидели комату малую мишень. Неужели... Для того, чтобы выиграть в сегодняшней игре, вам необходимо стать участником соревнований по стрельбе из лука кюдо. Для победы нужно три раза попасть в центр комата, и для вашего удобства расстояние до мишени меньше традиционного. И кто будет стрелять? Ты же у нас спортсменка. «Но в Кюдо так много правил и особая техника». «Думаю, нам нужно просто попасть в этот черный круг три раза». «Ну что ж, начнем. Минори с опаской приблизилась к обозначенному для стрельбы месту. Я встала рядом, и мой взгляд упал на стрелы. Нам дали всего шесть стрел, а значит и шесть попыток. Я с сомнением посмотрела на лук, и задумалась, смогу ли вообще натянуть тетиву и пустить стрелу. Минори, видимо, также сомневалась в моих физических способностях, как и я сама. Она сняла пиджак, закрепила на груди ему на АТ, надела перчатку и неуверенно взяла в руки лук. Минори встала левым боком вперед, крепко сжала лук левой рукой и натянула тетиву за правое ухо. Пара секунд, Минори разжала пальцы и стрела полетела вперед. Эх. «Эх, это был пробный раз!» Стрела даже не попала в мишень. Наконечник застрял в стене. Я стояла в стороне, нервно кусая губы. Минори была сильной. ее мышцы позволяли натягивать тетиву и удерживать лук, отправляя стрелу к мишени. Но техника и меткость явно страдали. Если до этого, во время Кайдана и уже после, она нервничала, даже плакала, то сейчас явно прониклась духом соревнований, к которым была привычна. Я чувствовала ее сосредоточенность, собранность и готовность победить. Вторая стрела... и вновь мимо цели. Но третья попала в мишень, хоть и не туда, куда было нужно. Еще есть попытки, и у меня получается все лучше. А ведь мама хотела, чтобы я занималась кюдо. Мама хоть когда-нибудь бывает не права. Она вновь натянула тетиву, и мне показалось, что вместе с этим она натянула и мои нервы. Выстрел, и Минори попала в цель, хоть и в самый ее край. Минори прикрыла глаза. На ее губах появилась легкая улыбка, но взгляд оставался напряженным. Осталось всего две попытки, а попадание пока было лишь одно. У нее больше не было права на ошибку. Закрыв глаза, Минори что-то тихо прошептала себе под нос, а потом расправила плечи и вновь приготовилась к выстрелу. Мне показалось, что она уже увереннее держала лук, далеко не так неуклюже, как делала это в первый раз. Стрела рассекла воздух и пролетела мимо цели. Нет. Игра закончена. Вы Нет. проиграли, и ваша ставка остается у нас. Нет! «Мы проиграли! Зачем мы взяли шкатулку с самураем? Я больше к ней не прикоснусь! Прошлая игра была проще!» Мне показалось, подруга задрожала, однако она справилась с собой и лишь плотно сжала губы. Сцепив и расцепив пальцы, Минори сняла нагрудник и перчатку, аккуратно уложила на место лук, а затем быстрым и нервным шагом покинула комнату. Я поспешила следом, захватив забытый пиджак. Это и правда была трудная игра. Я с самого начала не рассчитывала на победу, но также понимала, что без меня Минори не выиграла бы и в прошлый раз. Я мягко положила руки ей на плечи. Ее щеки покраснели, а лицо выражало смесь возмущения и расстройства. Судя по всему, она и забыла, что проиграла знание английского языка. «Минори, успокойся. Мы сыграем еще раз и выиграем еду. А в следующий раз обязательно вернем твою ставку. Моя ставка? Я... Я теперь не знаю английский. Как ты и сказала, здесь он тебе не нужен. Мы выиграем твои знания обратно. Не волнуйся. Да. Да, ты права. Но нам все еще нужны вода и еда. Сделаю это сама. Ты уверена? Да. Тогда удачи. Мысленно я надеялась, что Минори, как и в первый наш день здесь, откажется от моего предложения и пойдет со мной. Однако в ее глазах читалось сомнение, смешанное с облегчением. Помедлив, она отошла и присела на тротуар, опустив голову на ладони. Я проследила за ней взглядом, а потом посмотрела на домик, в который должна была вернуться. Внутри... Узлом скрутилось напряжение. Я участвовала в азартных играх всего дважды и ни разу одна. Но я привыкла полагаться только на себя. По крайней мере так я себе внушала. Я встряхнула руками, пытаясь избавиться от нервозности и зашла внутрь Минка. Я должна выиграть. Не хотелось проходить через подобное в третий раз за день, так же, как и не хотелось голодать и мучиться от жажды. И, конечно, у меня не было желания потерять свою ставку. Након я поставила свой навык игры на скрипке. Терять его мне было страшно, но я понимала, что не готова была расстаться ни с воспоминаниями, ни с чувствами. Я выбрала шкатулку с гейшей. Что-то мне подсказывало. Я больше не решусь выбрать самурая. По крайней мере, если буду играть одной. Спустя около 15 минут я вышла из домика с едой и водой, которые сложила внутрь рюкзака, что было намного удобнее. Изнутри меня грела легкая радость, однако оказалась она далеко не такой сильной, каким было бы разочарование в случае проигрыша. В любом случае, я ощутила, как по телу прошла волна облегчения, стоило мне разгадать все загадки этой игры. Стоило мне выйти, как Минори тут же подскочила на ноги, едва не подвернув от спешки ногу и подбежала ко мне. Получилось? Да. Молодец! Давай передохнем где-нибудь, а потом можно будет еще изучить местность и найти укрытие на ночь. Завтра... Завтра вечером нужно будет найти дом, в котором будет проводиться кайдан. Придется снова стать героями страшной истории. Мы справимся, Хината. Желания говорить что-то еще не было. Я очень устала, Но не физически, а из-за сильного стресса. Я не знала, смогу ли к этому привыкнуть. И надеялась, что не придется. Видимо, она уже успокоилась из-за потери знания английского. Вероятно, рассчитывала, что мы и в следующий раз сможем сыграть дважды. Отыграть ее ставку, а затем уже взять приз. Меня такая перспектива заранее вгоняла в уныние. Но я постаралась мыслить позитивнее. Постаралась. Какое-то время мы шли молча, а потом забрели в аптеку. На полках лежали разнообразные лекарства, однако воспользоваться ими, как я полагала, мы не могли. Передохнув какое-то время, утолив жажду и немного перекусив, мы вновь отправились бродить по городу. Наверное, в этом не было особого смысла. Мы могли нарваться на неприятности, однако сидеть без дела и просто ждать казалось невыносимым. Мы создавали себе хоть какую-то видимость дела. Сбегали от дурных мыслей, сосредотачиваясь на ходьбе и разглядывании улиц. Но голову все равно не покидала мысль о том, что завтра нас вновь ждало страшное испытание. Испытание, существования и необходимость которого мы еще даже не поняли и не приняли. Привычная жизнь изменилась так внезапно, изменилась на нечто, не поддающееся логике и здравому смыслу. Казалось, мы обе сошли с ума. Однако это была реальность. Но я должна была вернуть себе свою настоящую жизнь. На город опустились сумерки, и в подкрадывающейся темноте разбитые стекла, прогнившие заборы и частично обвалившиеся стены были не так заметны. Если не приглядываться, можно было подумать, что мы с Минори гуляли по одному из дальних районов родного Токио. Вот только... Мы с Минори были не в Токио, и это не было прогулкой. Впереди показался Островок Света, и мы обе, не сговариваясь, ускорили шаг. Перспектива снова участвовать в Кайдане, игре не на жизнь, а на смерть, была пугающей. Однако альтернатива представлялась одна — остаться и ждать, пока Мамори не потеряют свою силу, что, как нас предупредили, означает смерть. Это было еще хуже. Если уж умереть, то борясь за жизнь. Мы не произносили этого вслух, но я была уверена, что Минори думала точно так же. Источником света оказался крупный комплекс зданий, огражденный высоким глиняным забором. Пройдя через массивные ворота, мы приблизились к длинному строению с открытой галереей и темной двускатной крышей. И, как я и ожидала, разглядели вывеску, означающую, что сегодня... В этих стенах, возможно, кто-то умрет. Зайдя внутрь, мы направились вглубь строения и, пройдя его насквозь, вышли во внутренний двор. Он оказался огромным. Нам открылся японский сад и даже искусственный пруд, на котором небольшие острова соединялись изящными мостиками. Неподалеку, поодиночке и маленькими группами, стояли люди, и я быстро насчитала 16 человек. Минори удивленно выдохнула, А я невольно приподняла брови. После первого кайдана было немного неожиданно увидеть столько людей. Всем будет на руку, если мы станем союзниками. И будет очень плохо, если мы окажемся соперниками. Я огляделась и поняла, что мы с Минори вошли через боковые сооружения. И прямо перед нами, через двор, оказалось симметричное вытянутое строение. На этот раз страшная история должна была развернуться в традиционном японском комплексе в старинном дворцовом стиле Синден зукури Моему классу рассказывали об этом стиле на экскурсии в Музее культуры Киота. Значит, то строение, в которое мы вошли, — это восточные хоромы, а напротив — западные. Они представляли из себя два строения, растянувшихся с севера на юг. Между ними перпендикулярно располагался Синден спальный дворец центральная часть резиденции. Он обычно строился горизонтально с запада на восток. Соединялись противоположные хоромы и спальный дворец крытыми галереями, без стен, только с низкими заборчиками. Спустя примерно 5 минут во внутренний двор прошли еще два человека. Теперь участников было двадцать, считая меня и Минори. Я услышала за спиной знакомый голос и едва не вздрогнула от неожиданности. Кадзо обошел нас и нарочито-галантно кивнул Минори. «Давно не виделись, химы. Сказал бы, что рад тебя видеть, но предпочитаю не врать. Привет, Миноритян. «Я тоже не люблю лицемерить. Так что, если не рады, идите и расстраивайтесь где-нибудь подальше». «Хинаты Тян, ну зачем ты так? Никто не говорит тебе дружить с этим парнем, но и враги нам не нужны. Здесь и без того много опасностей». Кадзо, дернув уголками губ, Все с той же холодной маской вместо лица шутливо поклонился и пошел дальше по направлению к саду. В итоге во дворе собрались 21 человек. Минори пихнула меня локтем, а я хмуро глянула на нее. Я промолчала. Возможно, Минори была права, но я, как и сказала, всегда была прямолинейной. И не из тех, кто мог промолчать в ответ на насмешку или оскорбление. Я перевела взгляд на небо. Без множества огней, привычных в большом городе, оно было похоже на атласную ткань, усеянную кристаллами. Так красиво и так завораживающе. Через несколько минут начнется следующий кайдан. А пока что всех будущих героев истории просим пройти к абрикосовому дереву. Минори, нервно сжав кулаки, посмотрела на меня. Я кивнула, и мы вместе пошли к высокому стройному дереву. Все присутствующие поступили так же, однако в основном держались на отдалении друг от друга. Я заметила группу из четырех мужчин и одной женщины, и парочку женщин среднего возраста, держащихся бок о бок. Остальные шли поодиночке. Шесть мужчин и женщин разного возраста. Младше всех была долговязая старшеклассница в крупных круглых очках с тонкой золотой оправой и со стильным каре, а самым старшим — хмурый мужчина лет 50 в поношенном костюме. Мой взгляд зацепился за знакомую высокую фигуру в длинном темном плаще. Хасагава тоже заметил меня и, приветливо улыбнувшись, слегка наклонил голову, так что его вьющиеся волосы упали на лицо. Я кивнула в ответ. «Сегодня вас ожидает Кейдоро. это командная игра, Поэтому просим всех присутствующих разделиться на две команды. У вас есть пять минут. Кейдора. Игра «Полицейские и воры». Я посмотрела на Минори. Бледная, с округлившимися глазами, она, не глядя на меня, грызла ногти. Вредная привычка из детства, которую Минори, казалось, уже давно поборола. Люди начали взволнованно озираться. Я стиснула зубы. Все-таки в этой игре мы будем соперничать с другими участниками. И в этом состязании нужны будут скорость и ловкость. Ни того, ни другого не было у меня, зато было у Минори. Однако вдвоем нам не справиться. Как же привлечь на свою сторону сильных игроков? Меня зовут Китана. Сейчас мы будем отбирать участников в свою команду. Говорил мужчина с покрашенными в блонд волосами. Он состоял в группе из пяти человек. Трое других мужчин держались чуть позади и изучали толпу. Женщина с тонким шрамом на щеке, одетая в майку и лосины, демонстрирующие плоские животы и сухие мышцы, с на лице наблюдала за происходящим. Все пятеро были стройными и подкачанными, будто познакомились в тренажерном зале. Возможно, так оно и было. Вот к ним в команду точно захотят попасть все. И так как этот блондин заговорил первым, инициатива оказалась в его руках. Я с сожалением поджала губы, но все же понимала, что начни я командовать, ко мне бы мало кто прислушался. Китана, по всей видимости, лидер компании, указал на двух спортивного вида парней, высокую девушку чуть старше нас с минори и на крепкого мужчину лет 40. Тот с презрением посмотрел на блондина, проводящего отбор, но оглядев оставшихся участников, молча подошел к своей новой команде. Ты, ты и ты. И еще ты. Так, еще один. Возьмите меня. Я занималась бегом и всегда была самой быстрой в школе. Когда это было? 30 лет назад? Возьмите меня, я выносливый! Женщина со шрамом не обратила на них ни малейшего внимания и, хищно улыбнувшись, показала на кого-то в толпе. Ты давай к нам. Единственное, что я могу вам дать, это направление движения, но оно вам не понравится. Ну и подыхай с остальными. Нас девять, а должно быть десять. Нужен еще один участник. Возьмите меня! «Я — профессиональная волейболистка. Наша команда была чемпионом Токио, а я — капитан команды!» Китана прищурился, а затем одобрительно кивнул и довольно усмехнулся. Женщина, хитро улыбнувшись, призывно махнула рукой. А Я стояла и, не веря в происходящее, смотрела на Минори. Вернее, на ее отдаляющуюся спину. Сначала услышав голос Минори, я даже не поняла, что заговорила она. Я совсем не ожидала подобного. А увидев, как Минори выпрыгнула вперед, нервно заламывая руки, испытала шок, как будто меня катили ледяной водой. Теперь же мне казалось, что кто-то ударил меня в живот и выбил весь воздух из легких. Грудь пронзила боль. Я могла лишь молча смотреть в спину удаляющейся подруги и пытаться сделать хоть маленький вдох. Вдохнуть хотя бы каплю воздуха. Минори остановилась и, оглянувшись, не встречаясь со мной взглядом, тихо произнесла. «Пусть хоть кто-то из нас выживет». Она высоко подняла голову и нарочито уверенно прошла к своей команде. К своей новой команде. У меня защипало глаза, но я даже не пыталась бороться со слезами. Знала, что их попросту не будет. Все мои слезы кончились, когда не стало брата. Но кто знает... Возможно, мне стало бы легче, если бы было чем потушить жжение в груди. Я почувствовала на себе чей-то взгляд. Повернув голову, встретилась глазами с Кадзо и тут же отвернулась. Не хватало еще показать свои чувства или нарваться на злорадство. Время на составление команд вышло. У нас есть две команды, одна из десяти и вторая из одиннадцати человек. В меньшинстве будет команда Кей полицейских. В большинстве — команда Дора — воров. Ха, вам это не поможет! Полицейские сумели заключить под стражу банду известных воров. Однако тем удалось сбежать. И теперь лучшие силы полиции брошены на поимку беглецов. Теперь о правилах игры. Сначала все воры получат время на побег. Затем полицейские начнут их искать. Чтобы арестовать вора, полицейский должен схватить преступника за оба запястья, неважно, одновременно или подряд имитируя наручники. Свободные участники команды Доро могут спасать своих союзников из тюрьмы. Для этого им необходимо также обхватить пальцами запястье заключенного. Те воры, что не были арестованы, могут свободно заходить на территорию тюрьмы и покидать ее, если только сами не попадутся полицейским. Воры могут оказывать сопротивление при аресте, однако они не являются особо опасными преступниками, а потому полицейским запрещено убивать воров при сопротивлении аресту. За нарушение этого правила участники команды Кей будут дисквалифицированы. Воры, несмотря на то, что еще никогда не совершали таких тяжких преступлений, могут убивать полицейских. Однако в таком случае эти участники команды «Доро» становятся особо опасными преступниками, и полицейские получают право убивать их при сопротивлении. Для того, чтобы одержать победу, команда «Кей» должна успеть заключить под стражу всех воров. А команде Торо для победы нужно, чтобы хотя бы один участник продержался до конца игры. Она завершится с первыми лучами солнца. А где тюрьма? Обратите внимание на большие каменные фонари Торо. Всего их 24, по 6 на каждую стену, ограничивающую территорию тюрьмы. Сейчас во всех Торо горит огонь. Однако с приближением рассвета каждые пять минут будет гаснуть пламя в одном фонаре. Мне даже в голову не пришло, что в этой истории, вообще в каком-либо из кайданов, люди будут убивать друг друга. Возможно, и других бы подобная мысль даже не посетила. Однако теперь она посеяна в сознании участников. А люди, борясь за собственную жизнь, способны на многое. 24 торо. По одному на 5 минут игры. То есть нам нужно будет продержаться 2 часа. С одной стороны, это так долго для того, чтобы бегать и скрываться, но с другой стороны, если нас будут быстро отлавливать, останется больше времени на спасение участников. Вот только самое опасное — это если поймают всех. Тогда никто не сможет нас освободить, и так мы можем проиграть за первые 5 минут. Здесь таилась и другая опасность. Страх и эгоизм. Если мои новые союзники окажутся таковыми лишь на словах и будут слишком бояться возможности быть арестованными, они не пойдут никого спасать. И мы проиграем. Сейчас у вас есть 10 минут перед началом игры, чтобы познакомиться с вашими командами. Затем ворам будет дано еще 10 минут на побег. Затем полицейские смогут начать поиск преступников. Во время игры мы будем объявлять о прошедшем времени каждые 15 минут. Время? Пошло! Я посмотрела на своих новых союзников. Тощий, нервный парень, женщина с завитыми волосами, которая раньше, по ее словам, занималась бегом. Мужчина лет 50 в поношенном костюме. Девушка старшеклассница в круглых очках Искаре. Парень лет 25, достаточно спортивного телосложения с перебинтованными руками. Молодой человек в кепке задом наперед, который был явно слабоват. Полноватая женщина лет 35. Мужчина лет 35 в качественном спортивном костюме, Хасэгава и Кадзу. Я подозвала их к себе. Видимо, от волнения и страха ни у кого это не вызвало недовольства. Нужно было брать инициативу в свои руки, так как доверять я могла здесь лишь себе. И полагаться на чужой план или на то, что кто-то его предложит, не хотела. Для того, чтобы выиграть, нам нужен план. Просто убегая и прячась, мы не победим. Они нас переловят в самом начале игры. И что ты предлагаешь? Предлагаю раскинуть мозгами. Для начала надо договориться, что мы обязательно будем совершать набеги на тюрьму, чтобы спасать своих. Видимо, в каждом кайдане были люди, которые думали, что им кто-то что-то должен. В глазах большинства промелькнули страх и неуверенность. Вряд ли все собирались рисковать сами. Я едва сдержала презрительный вздох и решила добавить веса своим словам. Мотивации для своих... союзников. «Если мы будем думать только о себе, нас переловят, и некому будет с заключенных снять наручники. И тогда мы все умрем». Судя по изменениям в лицах, этот аргумент сработал, по крайней мере, частично. Кто-то активно закивал головой, кто-то остался невозмутим, кто-то начал нервно заламывать руки и теребить одежду. Но пока все молчали. Я предлагаю следующее: по одному идти спасать своих это плохой вариант. Необходимо, думаю, трое. Один должен отвлекать, им будет самый ловкий и быстрые стройки, два других спасать. В подгруппе будет 4 человека. Про запас, если вдруг кто-то окажется в тюрьме. Нас — одиннадцать. Меня не считай, я в этом участвовать не буду. Разделимся на три подгруппы, кто-то будет участвовать несколько раз. Так вот, этими подгруппами мы встречаемся сначала через полчаса после начала Кайдана, затем еще через полчаса, и затем за 15 минут до конца истории. Если вдруг ваша команда вся в тюрьме, убегайте. Такая попытка спасения провалена. Если это произойдет за 15 минут до конца, тем более. В последние минуты задача только одна. Чтобы хотя бы один человек остался на свободе. Есть возражения? Никто ничего не ответил. Тогда первая команда. Взрослый мужчина, старшеклассница, парень в кепке и я. Вторая команда. Женщина с волнистыми волосами, полноватая женщина, парень спортсмен и тощий парень. И третья команда — Хасыгава, мужчина в спортивном костюме, опять парень-спортсмен и я. Все согласны, запомнили? Самой сильной должна быть последняя подгруппа. Я к самым сильным не относилась, зато точно могла на себя положиться. Парень с перебинтованными руками серьезно кивнул, старшеклассница безразлично пожала плечами, парень в кепке весело улыбнулся, тощий парень скривился, но промолчал. Я увидела... Как весело усмехнулся Хасагава и, натягивая на длинные пальцы черные перчатки, бросил на Кадзуо взгляд, в котором я заметила любопытство. «Это то, что касается спасения. Нам нельзя ходить четверками, это слишком опасно. Договоритесь, где будете встречаться. Та команда, которая будет спасать заключенных первой, давайте встретимся у забора за Синденом. Центральным зданием это место дальше от тюрьмы. Последняя группа, давайте встретимся на углу Восточной галереи. Вместе соединения Синдена и восточного тая. Почему не западного? Потому что восточная часть отсюда просматривается хуже, благодаря дереву. И еще. Для тех, кто не уверен в своих силах убегать и скрываться от полицейских, предлагаю разбиться на пары. Если встретите полицейского, будет проще сопротивляться. Мужчина в спортивном костюме явно воспринимал мои слова всерьез. Он оглянулся и, увидев раскидистое дерево с изящными ветками, кивнул. К сожалению, такие ветви не сильно ухудшали обзор, но это было лучше, чем ничего. Воры начали осматриваться, видимо, ища потенциального напарника. Я же, окинув свою команду взглядом, отошла в сторону. Лучше мне быть одной. Бег, мягко говоря, не был моей сильной стороной, однако я все же предпочитала по возможности справляться в одиночку. Не зависеть ни от кого и ни на кого не полагаться. Как оказалось, здесь я могла доверять только самой себе. И то не на сто Я зажмурилась. Слез все не было, но грудь сдавила в очередном спазме. И почему же было так больно? Несмотря на то, что я называла Минори подругой, мы никогда не были по-настоящему близки. Наша дружба уходила корнями в детство и привычку. Огромный багаж прошлого, который порой было тяжело нести, но отказаться от которого было гораздо тяжелее. Особенно после смерти Киоси. Мы с Минори очень хорошо знали друг друга, хоть и не были родственными душами, если так можно было выразиться. И все равно это оказалось так больно, осознать, что ты настолько ошибался в человеке. И пусть я могла понять Минори, возможно, даже простить, когда-то, если выживу. Однако пережить еще одну потерю, я не была к этому готова. И вот теперь... Когда перед глазами появился образ вечно улыбающегося Киоси, его звонкий смех и блеск в глазах, я действительно едва не заплакала. Но, тряхнув головой, выпрямилась и, повернувшись, встретилась лицом к лицу Скадзу. Почему-то это вызвало во мне волну тревоги, смущения, а потому еще и злости, которую я с трудом, но подавила. И мне удалось вновь надеть ничего, не выражающую маску. Но маска дала трещину сквозь которую просочились капли недоумения, когда я увидела выражение лица Кадзу. Буквально на пару мгновений в его глазах промелькнуло что-то похожее на волнение. Обо мне? Нет, это вряд ли. Он все-таки тоже нервничал перед Кайданом. В первый раз он был абсолютно спокоен и уверен в себе. Видимо, интеллект у Кадзуа был развит лучше, чем мускулы. Подождав еще пару секунд, я развернулась и пошла обратно к остальным ворам, не оглядываясь. Мужчина в костюме, по-видимому, объединился с парнем в кепке. Больше пар я не заметила. Это было ожидаемо, однако с легким одобрением я заметила, что никто не объединился с тощим парнем. Я ему не доверяла. Не сомневалась, что в случае опасности он будет спасать лишь себя. Время на подготовку вышло. Команда Дора должна зайти на территорию тюрьмы. Я пошла в сторону квадрата из фонарей. На достаточно высоком каменном основании в виде угловатых песочных часов виднелась восьмигранная световая камера с покатой крышей, украшенной полукруглым навершием. Внутри каждого фонаря пока еще горел огонь, чей колышущийся на легком ветру свет, по идее, должен был создавать в саду таинственную атмосферу. Однако в действительности атмосфера была мрачной. Пламя не давало достаточно света, чтобы разогнать мрак глубокой ночи, а его дрожащие отблески лишь создавали новые тени чудовища на ближайших камнях, кустах и стенах. Но с другой стороны, полумрак будет нам другом и поможет скрыться от преследователей. Зайдя внутрь тюрьмы, я, едва не вздрогнув, По центру отгороженного участка вновь увидела Андон. Фонарь из синей бумаги, что разбрасывал вокруг себя зловещее голубое свечение. Фонарь, который, по-видимому, отсчитывал начало очередной страшной истории. Резко отвернувшись, я посмотрела на выстроившихся неподалеку от тюрьмы полицейских, обходя взглядом Минори. Одни выглядели уверенно и расслабленно, нарочито расслабленно. Другие явно были напряжены и казались озлобленными. Однако я чувствовала витающий по территории внутреннего двора страх. Здесь все было пропитано им. «Ваше время на побег начинается сейчас!» Почти половина воров сразу же бросилась в рассыпную. Я вновь перевела взгляд на полицейских. Они смотрели вслед противникам, видимо запоминая, в каком направлении бежать в первую очередь. Что ж, я надеялась, что в этих домах было много коридоров. Комплексы Синден-Зукури обычно занимали большую площадь, что было нам на руку. Как и численное превосходство. Небольшое, но все-таки превосходство. Я огляделась еще раз и, скинув с плеч пустой рюкзак, который во время подобного кайдана мог мне только мешать, быстро побежала в сторону западного тая. Взбежав по паре ступенек, я оказалась в крытой галерее без стен, лишь с невысокими перилами. Она примыкала к боковым сооружениям и на мгновение удивленно замерла. Вдоль галереи стояли невысокие столики, на которых было аккуратно разложено самое разнообразное оружие. С легкой дружью где-то внутри я разглядела короткий меч, ножи, что-то среднее между металлической дубинкой и кинжалом, трезубец Сай и даже боевой веер. Это явно походило на провокацию. Как для Доро, так и для Кэй. Кто бы ни стоял за всем этим, им мало было убивать нас изощренными способами. Они хотели, чтобы и мы убивали друг друга. Зло сжав зубы, я побежала дальше. Для начала нужно выяснить, насколько велик этот комплекс. Синдены, противоположные хоромы, составляли основу. Однако состоятельные аристократы в прошлом строили больше зданий за самим спальным дворцом. Я пронеслась по галерее в сторону главного здания. Пробежав сквозь боковые комнаты, оказалась на противоположной галерее, и, перепрыгнув через перила, оказалась другой от внутреннего двора стороны западного тая. Хотя «перепрыгнула», громко сказано. Скорее неуклюже перевалилась, едва не ободрав колени. Я не рассчитала высоту от земли, на которой находился пол галереи, и, несмотря на густую траву, слишком жестко приземлилась. Зашипев от прострелившей стопу боли, я огляделась. Справа располагалось главное здание, слева – западные комнаты. Я пошла дальше от сада, за Синден. Заглянув за главное здание, я поняла, что в этом комплексе действительно были и дополнительные строения. Четыре здания, примерно одинакового размера, чуть вытянутые, стояли перпендикулярно Синдену. Одно строение соединялось с западными комнатами, Другое с восточными, и еще два с главным зданием. Было где спрятаться. Но куда же первым делом пойдут полицейские? Их десять. Часть останется охранять тюрьму. Но сколько? В начале игры, конечно, немного, или вообще никто. Заключенных ведь пока нет. Скорее всего, минимум восемь-девять участников команды Кэй начнут охоту. Например, трое в западной части, трое в восточной, И двое-трое в главной. Так куда же стоило пойти? Чтобы не тратить время впустую, я решила оглядеться внутри зданий. Необходимо было разобраться в расположении комнат, ведь они могли стать как убежищем, так и ловушкой. Я решила начать с Синдена и зашла в него через ближайшую заднюю дверь. Всего их было три. Две по бокам на коротких галереях, ведущих в дальние строения. И одна большая в центре. Обойдя весь синден, я поняла, что состоял он из трех основных частей. По бокам располагались две небольшие комнаты, похожие то ли на гостиные, то ли на приемные. Основная часть приходилась на центральную комнату, амойя. Амойя была окружена крытым проходом, хисаси. Получалась комната внутри комнаты. При этом сама амойя была разделена на две части — прихожую и спальню. В спальню можно было попасть только через прихожую — а в прихожую из кругового коридора Хисаси. Из него вели две двери справа и слева, в те самые небольшие боковые комнаты. Несмотря на обстоятельства, я все же оценила, насколько искусен был этот дом. Приятные теплые оттенки, расписанные ширмы, шторы из тонких бамбуковых планок, низкие изящные столики и кибаны. Однако изящную обстановку портило оружие. На стенах висели катаны и копья Яри, на столиках лежали аккуратно разложенные метательные ножи кунаи и сюрикены, а на полу стояли на подставках мечи разной длины. Они тоже были похожи на произведения искусства, однако сейчас вызывали отторжение и тревогу, да боли в зубах. Дополняли противоречивую обстановку живые цветы, на которые я сначала не обратила внимания, однако разглядев букеты получше, усмехнулась. Вытянутые, тонкие, слегка изогнутые алые лепестки и длинные стебли. Хиганбана, или паучья лилии. Ядовитые цветы, которые называли цветами из загробного мира. Обычно их высаживают рядом с кладбищами. «Время на побег вышло. Полицейские могут начинать преследовать воров». По телу прошла дрожь, и мне вдруг стало холодно. Однако ночная прохлада была ни при чем. Я нервно огляделась, пытаясь решить, что делать дальше. Никакой крупной мебели, чтобы спрятаться за нее или подпереть вход в спальню. Но если мне все же удастся ненадолго спрятаться, полицейские пройдут дальше, например, в дальние здания за Синденом. А я в это время пройду их путем в обратную сторону. Возможно, лучше держаться недалеко от внутреннего двора и тюрьмы, где нас точно не будут искать. Скорее всего, полицейские станут обыскивать комнаты Где спрятаться? Вблизи от тюрьмы располагались только галереи без стен, пруд и дерево. Значит, надо прятаться повсюду. Оставаться в движении, меняясь местами с противниками. До меня донесся стук шагов. Они были легкими, но не торопливыми. Судя по звуку, полицейских было двое. И они добрались до небольшой комнаты с правой стороны. Я огляделась. Здесь точно не получится скрыться. Передо мной находилась дверь, но вела она во внутренний двор, а там мог кто-то остаться. С восточной стороны располагалась еще одна дверь, и идея идти туда казалась логичнее. Преследователи, скорее всего, сначала осмотрят Амойя. Я поспешила к боковой двери, стараясь не шуметь. Прежде чем выйти, прислушалась. Вдруг полицейские решили разделиться и обойти Синден с боков. Тихо. Кажется, никого. Я осторожно отодвинула дверь, и та издала шорох, показавшийся мне громче выстрела. Я замерла, а затем разозлилась сама на себя. Полицейские находились близко, однако у них был не настолько острый слух. Раздался всего лишь шорох. Аккуратно выглянув и убедившись, что путь свободен, я выскочила наружу, быстро задвинув за собой дверь. Я оказалась в галерее, ведущей в западные комнаты, и побежала туда. У двери я вновь прислушалась, но до меня не донеслось ни звука. Я также аккуратно отодвинула дверь, вновь поморщившись от шороха, и заглянула внутрь. Это строение было меньше Синдена. Передо мной открылась небольшая комната, на татами лежали циновки, у стен стояли расписанные ширмы Яматоэ с изображением четырех времен года, посередине – невысокий чайный столик. А на нем я увидела два кинжала. Явара — короткую деревянную палочку, применяемую вместо кастета. И гораздо более угрожающего вида текокаги. Кастет в виде длинных когтей. Подумав, я зажала в руке Явара. Обращаться с холодным оружием я не умела и не собиралась даже пытаться. Его, скорее, используют против меня. Более того, я не собиралась становиться особо опасным преступником или, по-другому, ходячей мишенью. А вот Евара мог помочь мне нанести противнику не смертельную, но ощутимую травму, и, возможно, даже вырубить его на время. Из следующей комнаты, отделенной от этой тонкой раздвижной дверью, донесся тихий шум. Я напряглась и сильнее сжала в руке Евару. И вдруг поняла, что в дверь за моей спиной в любую секунду могли войти полицейские. Так куда же стоило бежать? Во второй комнате снова послышались какие-то звуки, а затем до меня донесся тихий вздох сожаления. Я нахмурилась. Возможно, это был не полицейский. Стараясь ступать как можно тише, я пошла вперед, прихватив все-таки короткий меч, для более угрожающего вида. В случае чего скажу, что училась фехтованию и была чемпионкой по Кендо, это могло бы сработать. Тут никто не знал, с кем имеет дело. Никому не было известно о прошлом тех, кто тоже стал героем Кайдана. С этими малоприятными мыслями я резко отодвинула дверь и шагнув внутрь, вытянула вперед руку с мечом. А затем быстро его опустила. Передо мной, приподняв бровь, стояла старшеклассница. Тоже вор. Круглые очки сползли на кончик носа, школьная юбка замялась, волосы растрепались. Я хмуро оглядела девушку. Чем она так шумела? Если бы в той комнате вместо меня был полицейский?» Переведя взгляд вниз, я увидела, что она смахнула со столика и кибану. «Это какой же надо быть неаккуратной?» «Не бойся, я из твоей команды». «Аутвинцера Аутмори». «Что?» «Ничего. Спасибо». «За что это?» «Не знаю». Спасибо просто за то, что оказалась не полицейским. Старшеклассница была младше меня на несколько лет, но почти на голову выше. В купе с худобой это делало ее несколько неуклюжей на вид. Видимо, так оно и было. Я обратила внимание на ее большие светло-зеленые глаза, которые ярко контрастировали с японскими чертами лица, и на ее легкий акцент. И по ним поняла, что школьница должно быть полукровка. Я Эмири Тейра. Прошло 15 минут. Акияма Хината, будь осторожнее, тут рядом ходили полицейские, не попадись. Как я и думала. Тейра — японское произношение английской фамилии Тейлор. Видимо, отец девушки был родом не из Японии. Я с некоторым неудовольствием посмотрела на Эмери, ведь была не настроена на болтовню. Эмери кивнула, но, судя по выражению ее лица, в себя она не особо верила. Я посмотрела на меч в руке, неприязненно отбросила его в сторону и переложила в правую руку Евара. Я замерла, ведь находилась почти вплотную к двери, и поблагодарила саму себя, что задвинула ее. Моя рука касалась тонкой бумаги. Звуки прекратились, однако спустя мгновение, возможно из-за разыгравшегося воображения, мне послышалось чужое дыхание. Слегка обернувшись, Я приложила палец к губам и жестом приказала Эмири не двигаться. Другого выхода из этой комнаты не было. Прятаться здесь тоже было негде. У нас оставалась только одна надежда, что полицейский решит не заглядывать в комнату. Однако, с чего бы ему было сюда не заглянуть? В этом строении располагалось всего две комнаты, и если полицейский действительно был через стену от меня, почему он практически не издавал звуков? Два варианта крутились у меня в голове. Или это был вор, или нас услышали и не хотели спугнуть. Тогда нельзя было терять время. Пока полицейский открывает дверь, у нас будут дополнительные секунды. Я снова оглянулась. Окно казалось достаточно большим, а мы с Эмири худыми. Я посмотрела ей прямо в глаза, затем перевела взгляд на окно, и Эмири кивнула. Я сделала глубокий вдох. Бежим! и сорвалась с места. Эмири рванула за мной, ударившись об угол столика, с которого свалилась шкатулка. Эмири зашипела от боли, а я крепче сжала в руке костет. Судя по звуку, дверь отодвинули. В этот момент я уже перелезала через подоконник. Затем спрыгнула вниз, едва не подвернув ногу, и оглянулась на Эмири. Она перекинула одну ногу через подоконник, затем вторую, но зацепилась за что-то юбкой. «Шевелись!» Эмири высвободилась, оперлась на руки, готовясь спрыгнуть, и уже оттолкнулась, как вдруг в ее предплечье вцепилась рука. Эмири вскрикнула и повалилась вниз лицом, вывернув руку. Эмири жестко приземлилась, ударившись коленями и ладонью о землю, однако сила притяжения хотя бы освободила ее из хватки полицейского. В окне показался парень, в котором я распознала одного из друзей блондина и девушки со шрамом. Лицо полицейского исказилось от ярости, и он куда более ловко, нежели мы, взобрался на подоконник. В это время я схватила Эмири за руку и резко дернула, заставляя встать на ноги. «Бежим, если хочешь жить!» Остров света сужается с